Коляска со слугами, детьми и бендика проследовала прямо к замку. Что до остальных путников, то они, согласно исконному обычаю, должны были прослушать Тедеум в соборе перед тем, как переступить порог дома. Собор был в двух шагах, и все направились к нему. Вновь прибывшие выглядели внушительно, хотя и были покрыты пылью с головы до пят. Представители местных властей сверкали чистотой, но вид у них был приниженный. Шествие возглавлял дон Чичи Джинестера, который, пользуясь привилегией своего мундира, расталкивал толпу, освобождая проход. За ним шествовал князь под руку с княгиней. Теперь он походил на сытого, прирученного льва. Потом следовал Танкреди, ведя под руку Кончету глубоко взволнованную мыслью, что идет в церковь рядом с кузеном, ежеминутно готовую расплакаться от умиления. В этом душевном состоянии ей вряд ли становилось легче от того, что заботливый юноша сильно прижимал к себе ее руку с единственной, впрочем, целью – помочь ей избежать рытвина и не дать поскользнуться на отбросах, которыми был усеян путь. За этой парой в беспорядке двигались все остальные. Организм поспешно удалился, чтобы успеть отвезти домой суку ту резину и очучиться на своем посту в минуту входа в собор. Глыхала не переставали неистово звонить, а надпись на домах Да здравствуют Гарибайди! Да здравствует король Виктор! Смерть королю Бурбону, сделанные два месяца назад неопытной кистью, поблекли и, казалось, хотели скрыться внутри стен. Когда поднимались по лестнице, раздался салют из мартиры. А при появлении кортежа в церкви, Дон Чичитумео, Тумео, который запыхался от бега, но прибыл вовремя, со всей силой грянул: Люби меня, Альфред! Храм предков наполнили любопытные, которые теснились среди приземистых колонн из красного мрамора. Семейство Салины уселось на хорах, и на протяжении краткой службы Дон Фабрицио показывал себя толпе во всем своем великолепии. Княгиня чуть не упала в обморок от жары и усталости, а Танкреди удалось несколько раз коснуться золотистой головки Кончеты. Он якобы отгонял мух. Словом, все было в порядке. После краткого, но поучительного слова монсьера Тротолина все склонились перед алтарем, а затем направились к выходу, за которым их ждала залитая беспощадным солнцем площадь. На нижней ступеньке лестницы представители властей распрощались, и княгиня, которая еще во время службы шепотом отдавала хозяйственные распоряжения, пригласила к обеду мэра, монсьера Тротолина и нотариуса священник был холост в силу своей профессии, нотариус остался холостяком по призванию, и, значит, вопрос о приглашении супруг отпадал сам собой. Мэр уже довольно прохладно дали понять, что приглашение распространяется и на его жену, красавицу-крестьянку, которую, однако, сам супруг считал по многим соображениям совершенно непрезентабельной. Вот почему никого не удивило, когда он сослался на ее нездоровье, но при этом он добавил к вящему изумлению всех. «Если ваше превосходительство разрешат, то я приведу свою дочь Анжелику. Вот уже с месяц, как она только и говорит о том, какое счастье для нее будет, когда вы ее увидите уже совсем взрослой». Согласие, конечно, было дано, а князь, увидев, что Тумео выглядывает из-за чьей-то спины, громко сказал, «И, разумеется, вы, Дон Чичи, приходите вместе с Терезиной». Обращаясь ко всем остальным, князь добавил, а после обеда часам к девяти будем счастливы видеть всех друзей. В Донофугате еще долго обсуждали эти его последние слова. Князь нашел, что Донафугата совершенно не изменилась, но Донофугата нашла князя сильно изменившимся, ведь прежде он никогда не употреблял столь сердечных выражений. С этой минуты начался невидимый упадок его престижа. Замок Салины находился рядом с собором. Узкий фасад с семью окнами, выходившими на площадь, не давал представления о его настоящих размерах, ибо замок простирался еще на 200 метров вглубь, благодаря трем обширным дворикам, переходившим затем в большой сад. Замок объединил в одно гармоническое целое постройки самых различных стилей. У главного входа в замок на площади путешественникам пришлось снова услышать поздравления с приездом и приветствия. Дон Анофрио Ротола, местный управляющий, не принимал участия в официальной встрече при въезде в деревню. Воспитанный в строжайшей школе графини Каролины, он считал, что черни словно не существует, а князь как бы находится за границей до той минуты, пока не переступит порог собственного замка. Вот отчего он ждал их здесь, в двух шагах от входа, маленький старенький человечек с бородкой, рядом с которым стояла его еще молодая и рослая жена. За спиной управляющего выстроились слуги и восемь полевых стражников с вышитыми на шапках золотыми леопардом. У каждого в руках было ружье, далеко не всегда безобидное. «Счастлив приветствовать ваше превосходительство в вашем доме! Передаю вам замок в том виде, в каком он был оставлен!» Дон Нофри Рутола был одним из немногих людей, пользовавшихся уважением князя, и, пожалуй, единственный, кто ни разу его не обокрал. Честность его граничила с безумием, и о нем рассказывали весьма любопытные истории. Так, например, вспоминали о рюмке с ликером, которую княгиня оставила недопитой в минуту отъезда, и обнаружила ее год спустя на том же месте, причем содержимое рюмки уже испарилось, и на дне образовался сахаристый осадок, но к ней никто не притронулся, ведь и это мельчайшая частица княжеского достояния, и она не должна быть утрачена. Покончив с любезностями Донну Ануфрию и жены его, Донны Марии, княгиня, которая держалась на ногах лишь в силу нервного напряжения, тот легла в постель. Девицы вместе с Танкреди убежали в теплую тень сада, а князь с управляющим обошел большой зал для приемов. Все оказалось в полнейшем порядке. С картин в тяжелых рамах была вытерта пыль, по старинных переплетов горела скромным пламенем, в ярких лучах солнца сверкал серый мрамор над дверьми, Все находилось в том же состоянии, что и пятьдесят лет назад. Покинув шумный водоворот гражданских раз, Придон фабрицию почувствовал прилив сил. Он был полон спокойной уверенности и почти снежностью поглядывал на Дону Анофрию, который рысцой поспешал за князем. «Дон вы действительно один из тех гномов, что стерегут сокровища. Наша признательность к вам велика». В другое время князь испытал бы те же чувства, но эти слова не сорвались бы с его уст. Дон Онофре взглянул на него с благодарностью и удивлением. «Долг, ваше превосходительство, долг!» Чтобы скрыть волнение, он почесывал у себя за ухом длинным ногтем левого мизинца. Затем управляющий был подвергнут пытке чаем. Дон Фабрицу велел принести две чашки, и управляющему пришлось выпить ненавистный напиток. Потом он принялся излагать хронику донофугаты. Фугаты. Две недели тому назад возобновлен договор на аренду поместья аквилла, На условиях чуть похуже прежних немалые расходы были вызваны починкой потолков в комнатах, предназначенных для гостей. Но в кассе сумма в 3275 унций, оставшихся за вычетом всех расходов, уплаты налогов и его собственного жалования, ожидала распоряжения его превосходительства. Затем пошли новости частные, которые сосредоточились вокруг главного события года – быстрого роста богатства дона Колонджера Седара. Шесть месяцев тому назад истек срок займа, предоставленного им барону Тумина, и вот теперь он владелец его земель. За тысячу одолженных унций он стал собственником угодия, приносивших 500 унций годового дохода. В апреле он за кусок хлеба смог приобрести полоску земли, а на этой полоске находилась каменоломня с очень ценными породами, которые он теперь намерен добывать. В минуты полной растерянности и нехватки продовольствия, наступившие после высадки десанта, ему удалось заключить необыкновенно выгодные для себя сделки на продажу пшеницы – В голосе Дона Аннофри звучала досада: Я прикинул на пальцах, доходы Дона Каладжера, скоро догонят доходы вашего превосходительства здесь, в Дона-Фугате. Наряду с богатством росло и политическое влияние. Седара стал за либералов в деревне и во всей округе и был уверен, что его выберут и пошлют депутатом в Турин. «До чего они задаются? Не сам Сидаро, он слишком хитер, а, к примеру, его дочь. Вернулась из колледжа Флоренции и теперь расхаживает по деревне в широченных юбках и с бархатными лентами на шляпке». Князь молчал. «Да, эта дочь его Анжелика придет сегодня вечером к обеду. Любопытно взглянуть на принарядившуюся пастушку. Неверно, будто здесь ничего не изменилось. Дон Каладжер теперь не беднее меня». Но ведь в конце концов все это предусмотрено, это и есть цена, которую надо уплатить. Молчание князя обеспокоило дону Анофрию. Он решил, что своими россказнями о деревенских пересудах вызвал недовольство хозяина. А, ваше превосходительство, я подумал, что вам неплохо принять ванну, должно быть, она готова. Дон Фабрицио внезапно ощутил усталость. Было уже почти три часа а он после такой тяжелой ночи девять часов провел под жгучими лучами солнца. Князь чувствовал, что пыль забилась в каждую мельчайшую пору его тела. «Спасибо, дон Нофрио, что вы об этом подумали. И за все остальное спасибо. Увидимся вечером за ужином». Он поднялся по внутренней лестнице, прошел через комнату гобеленов, через голубую, потом через желтую гостиную. Сквозь опущенные жалюзи пробивался свет». Из его кабинета доносился приглушенный бой маятника часов Буле. Какой покой, Господи, какой покой! Пошел в ванную, тесноватую, побеленную звездкой комнату, посреди комнаты в полу, выложенном шершавыми кирпичами, виднелось отверстие для стока воды. Сама ванна, огромный сосуд овальной формы из листового, покрытого лаком железа, желтого снаружи и серого изнутри, Возвышалось на четырех прочно-деревянных подставках. На гвозде в стену висел халат, на одном из веревочных стульев лежало белье, на другом покоился костюм, еще хранивший следы пребывания в сундуке. Рядом с ванной большой кусок розового мыла, щетка соответствующих размеров и завязанный узелком платок с утрубями. Стоит их намочить и засочиться ароматное молоко. Тут же огромная губка, одна из тех, которые ему присылал управляющий поместье Салина. Сквозь незавешенное окно в ванную вырывались безжалостные лучи солнца. Князь хлопнул в ладоши. Вошло двое слуг. Каждый нес по два наполненных до краев ведра. В одном был кипяток, в другом холодная вода. Так они ходили взад и вперед, пока не наполнили ванну. Князь рукой попробовал воду. «Хороша». Отослал слуг, разделся, погрузился в ванну. Вытесненная непомерно большим телом, вода полилась через край. Намылился, соскреб грязь от тепла, стало легко и хорошо. Он разнежился и чуть не задремал. Раздался стук в дверь. Мими, лакей, вошел с опаской. Падро Перрони просит разрешения тотчас же видеть ваше превосходительство. Он ждет здесь рядом, когда ваше превосходительство выйдет из ванной. Князь был достигнут врасплох. Если случилась беда, лучше узнать о ней сразу. Нет, впустите его сейчас же. Дон Фабрицио был встревожен поспешностью падра Перрони. Отчасти по этой причине... Отчасти же из уважения к его духовному сану он торопливо вылез из ванны, чтобы успеть набросить на себя халат, прежде чем войдет иезуит. Однако ему не повезло. Падро Пероно появился как раз в ту минуту, когда он, не будучи более укрыт мыльной пеной и не успев еще облачиться в халат, возвышался посреди ванны, в чем мать родила, подобно Геркулесу, с той лишь разницей, что от тела его шел пар. А с шеи, рук, живота и бедер ручейками стекала вода, омывавшая его, подобно тому, как... Рона, Рейн, Дуная, и пересекают и омывают альпийские горные цепи. Вид князя в костюме Адама был для Падро Перони зрелищем незнакомым. Привыкнув в силу таинства исповеди к обнаженности человеческих душ, он был значительно менее искушен по части обнаженных тел. Вот почему Изуит который, скажем, и глазом не повел бы, выслушав на исповеди признание в ковровосмесительстве, испытал сейчас смущение при виде вполне невинной оголедности Титана. Пробормотав извинения, он стал бы пятиться назад, но Дон Фабрицио, рассерженный, что не успел вовремя накинуть халат, естественно, излил свое раздражение на него. «Не глупите, падро Перрони, лучше дайте мне халат, и если вас не затруднит, помогите мне обтереться». И сразу же в памяти возник один из прошлых споров – «Послушайте меня, падра, примите в ванну!» Довольный тем, что смог дать совет чисто гигиенически тому, кто читал ему столько моральных наставлений, князь успокоился. Верхним краем, наконец, полученного им халата натирал волосы на голове, усы и шею, в то время как пристыженный падра перони другой полой халата тер ему ноги. Но вот вершины и склоны горы были сухи. «Теперь присядьте, падра, объясните, почему вам столь поспешно понадобилось беседовать со мной». Покуда изуит усаживался, князь собственноручно обтирал некоторые наиболее интимные места. <coughs> «Дело в том, ваше превосходительство, что на меня возложена деликатная миссия. Одна персона, в высшей степени вам дорогая, открыла мне свое сердце и поручила ознакомить вас с ее чувствами, быть может, понапрасну надеясь, что уважение, которым я польщен – Колебания Падра Перон растворялись во фразах, которым не было конца. Дон Фабрицио потерял терпение. «Падро, скажите, о ком идет речь, княгиня?» Поднятая рука князя, казалось, кому-то угрожала. На самом деле он вытирал у себя подмышками. Княгиня устала, она спит, и я не видел ее. «Речь идет о сеньоре Кончетте». Пауза. «Она влюблена». 45-летний мужчина может считать себя молодым до той минуты, пока не обнаруживает, что его дети вступили в возраст любви. Князь внезапно ощутил, что постарел. Он позабыл о милях, который пробегал на охоте, о возгласе Езус-Марии, вызванном у жены, о собственной сверсти после стол долгого мучительного путешествия. Вдруг он увидел себя в образе седого человека, сопровождающего стайку внуков, которые верхом на козах катаются по парку виллы Джулия. Почему эта дура решила рассказать об этом вам? Почему ко мне не пришла? Он даже не спросил, в кого она влюбилась. Не к чему было спрашивать. Вы ваше превосходительство слишком хорошо прячете любящее отцовское сердце под личиной властности. Бедняжка, естественно, совсем оробела и прибегла к преданному духовнику семьи. Дон Фабриция фыркой надевал длинные-предлинные кальсоны. Он предвидел долгие объяснения, слезы, словом бесконечные неприятности. Эта же манница испортила ему первый день в Дону Фугате. «Понимаю, падро, понимаю. Вот только меня здесь никто не понимает. В этом вся беда». Он продолжал сидеть на табурете, капельки воды, как жемчуг, дрожали на светлых волосах его груди. Ручейки змеились по кирпичному полу, комнату наполнил молочный аромат от рубей, миндальный запах мыла. Итак, что же я по вашему должен на это сказать? В комнатке было жарко, как в печке. Под изуит, и он, исполнив получение, хотел уйти, но чувство собственной ответственности удерж... удерживало его. В глазах церкви стремление создать христианскую семью заслуживает всяческого поощрения. Присутствие Христа на брагосочетании в Кане не станем распространяться. Поговорим об этом браке, а не о браке вообще. Дон Танкреди высказал точные намерения. Когда это было? Падраперона пять лет назад пытался обучать мальчика латыни. Семь лет он терпеливо выносил его насмешки и капризы, как и все он находился под чарами его обаяния. Но поведение Танкреди во время недавних политических событий оскорбило его. Старая привязанность боролась с новой обидой. Теперь он не знал, что ответить. Предложения в подлинном смысле слова не было. Но у сеньора Кончеты на этот счет нет сомнений. Знаки внимания, взгляды брошены на лету слова. Все это теперь стало повторяться чаще. Все убеждает нашу невинную девушку. Она верит, что любима. Но, будучи послушной, почтительной дочерью, хочет через мое посредство узнать, что надлежит ей ответить, если предложение последует. Она предвидит его неизбежность.